и мы напишем новую книгу истории, либо снова вернемся в старый порядок, не знаю. Но поспеши. Ты, наверное, не знаешь, что я пришел к тебе в тот же день, когда я оставил. Где-то сейчас я с пораненной ногой по аграм в поисках пещеры. Действуй быстрее. Чего еще ждать? Кейт на это спокойным и уверенным голосом ответил. Я должен расстаться с единственным человеком, который для меня что-то значит. Кто это? Касандана, моя жена. Тому уже 14 лет. Она подарила мне трех детей, выхаживала меня в болезнях. Когда Амеды уже стояли у ворот нашего города, она собрала женщин в пасаргадах и сопротивлялась, пока мы не собрали войско. Ту битву... Мы тогда выиграли. Только пять минут, Дон. Хорошо, но не больше. Пять минут. Кейт возвратился и сел на заднее сиденье. Гальмахрон взлетел. Под ними лежал дворец, залитый лунным светом. Теперь в Экботану ворчал Эверард, устанавливая указатели. Экба... А, ты имеешь в виду... Гагбатан, старую столицу Медов, а в голосе Кейта слышалось удивление. Так это ведь только незаметное летнее поселение, не имеющее никакого значения. Я имею в виду Экбатану 36 лет назад. И что же? Все историки убеждены, что история, рассказанная о Кире у Геродота, о его детстве принадлежит к разряду сказок. Но, возможно, это и правда. А поэтому, возможно, что твои переживания были всего лишь боковой ветвью временного потока, которая уже уничтожена стражей времени. «Ага, понимаю», — кивнул Кейт. «Ты часто бывал при дворе Астиага и знаешь его тогдашний дворец. Сможешь вести меня? Я хотел бы проникнуть к этому старому негодяю». Пока можно ночью, когда он один. Шестнадцать лет долгий срок. Почему? Ты хочешь любой ценой произвести замену. А почему не позже? Он похитил меня, когда я уже год был Киром. Тогдашний дворец я знаю весьма хорошо. Это было бы слишком смело. Кто может знать, к чему привела бы вторая подмена? И уж если бы это нам не удалось, Стража Времени определенно отправила бы нас на планету изгнанников. Наверное, это правда. Ты же не самоубийца, — сказал Эверард, уверенно и не спеша. Поэтому хорошо взвесь то, что ответишь. Ты в самом деле хотел бы, чтобы твое нынешнее «я» никогда не существовало. У Эверарда тем временем... Все уже было готово. Второй за ним вдруг пошатнулся, но ответил. «Во имя Митры ты прав. Не будем больше говорить об этом». «Тогда вперед!» Эверард нажал активатор. Они возносились над городом, окруженным стенами. Он казался в этой чуждой им картине темным пятном, хотя и был весь залит лунным светом. Оденемся в то, что я принес с собой. Это от коллег из канцелярии среднего Мохенджо-Даро, которым такой маскарад требуется чаще. Гальмахрон, колыхаясь, спускался к земле. Кейт показал вперед. Там дворец, спальня в восточном крыле. Строение было мощнее дворца в позднейших... по саргадах, но не было столь же величественно. В саду белели тела двух крылатых быков, мраморных статуи ассирийской эпохи. Окна дворца были непомерно узки, поэтому Эверальд направил машину ко входу. Два стражника на конях случайно взглянули кверху и увидели знамение неба. Когда кони стали брыкаться, они пали на землю и остались лежать, распластавшись лицом вниз, как мертвые. Машина расколола деревянную дверь и улетела во дворец. Они без помех добрались до королевской спальни.